Глава тридцать «Думаешь, нам стоит спуститься туда?» Рагнер оперся на камень и прищурился, вглядываясь в предрассветную дымку. «Или твой друг подскажет другую дорогу?» «Все дороги ведут в прашну», — отозвался я. «И едва ли мы отыщем ту, по которой сможем пройти незамеченными». В нескольких сотнях шагов впереди виднелись огни. Крохотное поселение в полтора десятка домишек утопало в тумане, сером, мокром и каком-то липком. От него плащи и одежда тут же намокали, становясь чуть ли не вдвое тяжелее. Но холода я почти не чувствовал. В долине, к которой привел нас Адхан, ожидаемо оказалось намного теплее, чем наверху. и куда теплее, чем по ту сторону гор, на землях склафов. То ли хребет чуть задержал наступление холодов севера, то ли здесь пустыня чуть вырвалась вперед в климатической гонке Рагнарёка и превратила зиму в затянувшуюся до бесконечности тоскливую позднюю осень. Камни под ногами уже давно сменились травой. Чахлой, замученной, но все-таки еще зеленой, хоть и присыпанной кое-где снегом. Ночной иней уже растаял, изменился росой, которая парила от налетавшего откуда-то теплого ветра и превращалась в густое серое марево, сквозь которое просвечивали только гоньки впереди и черные силуэты домов. И доносились звуки, негромкие, глухие и неспешные, будто кто-то перетаскивал с места на место что-то тяжелое и скидывал то ли на дощатый пол, то ли прямо на землю. Истинное зрение показывало примерно два десятка человеческих аур, от полноразмерных до крохотных, явно принадлежащих подросткам и детям. И все до одной тусклые, невзрачные, Тем, кто рождался в этом мире простым землепашцем, система редко отсыпала уровень выше третьего. За стенами скрытых в тумане домишек нас ожидали крестьяне, а не войны. «Мы спустимся здесь!» Я обернулся и отыскал глазами рослую фигуру Атхана. «Но людям лучше не видеть...» «Об этом не беспокойся, Рифилгрвах!» отозвался эльф. «Силвид так плохие войны, но прятаться мы умеем куда лучше твоего народа!» Он поднялся с камней, выпрямился во весь свой огромный рост и шагнул в туман. Эльфы за спинами Хирдмана Фрагнера зашевелились и двинулись следом за своим вожаком. «И я перестал их видеть и слышать почти сразу. То ли старшие дети богов все до единого умели переходить в мир духов», то ли с самого начала времен жили в обоих мирах одновременно. Одно слово — эльфы. «Пойдем!» Я шагнул на ведущую вниз тропу и накинул на голову капюшон. «Мы с Конунгом разузнаем, что там такое, а вы держитесь следом и не хватайтесь за оружие без надобности». «Не хотелось бы мне угодить в ловушку», — проворчал Рагнер. «Особенно после этих гор». Я все еще не верю, что мы смогли пройти там. И все-таки мы прошли. Я еще раз просветил поселение внизу истинным зрением. Здесь мы не встретим воинов Сивова или кого-нибудь из местных баронов, но Прашна еще не близко. И я не знаю, что ты собираешься делать, когда мы доберемся до ее стен. Рагнар прикрыл висящий на боку меч полой плаща. «С таким хирдом впору грабить эту деревню, а не большой город». «Может и так», — отозвался я. «Но ее-то мы как раз грабить не будем. Похоже, все ценное отсюда уже забрали. Вряд ли обитатели, забытого всеми богами крохотного селения у подножья гор, прячут среди запасов сена на зиму или под досками пола золото или хотя бы оружие». Но я не видел лаур ни коров, ни коз, ни даже домашних птиц, только кобылу, запряженную во что-то вроде повозки. Настолько тощую, тусклую и болезненную, что мне на мгновение показалось, что она уже перешла в мир духов. Видимо, здесь уже прошли сели дезертиры, сбежавшие из одной из многочисленных армий по эту сторону гор или сборщики податей, что примерно одно и то же. Но зато теперь у местных есть кое-что куда более ценное для нас, чем золото, драгоценности, меха или мечи. Информация. Если вот тот здоровяк с мешками не удерет от нас сразу же, как увидит, можно будет как следует расспросить его о том, что здесь вообще творится». никакого какого йоту на это, утопающая в утреннем тумане деревенька, будто сошла со страницы какого-нибудь древнего готического ужастика. «Не нравится мне здесь», — Рагнар будто прочитал мои мысли. «Слишком уж тихо. Ни зверей, ни птиц, ни людей». Он еще не разглядел в паре десятков шагов впереди работягу, который перетаскивал что-то в телегу. Но насчет зверей и птиц, в общем, не ошибся. Деревенька действительно выглядела полузаброшенной. И не только из-за обитателей, которых даже для такого скромного количества домишек оказалось чуть ли не втрое меньше, чем я ожидал. Что-то странное витало в самом туманном воздухе. Что-то мрачное и тяжелое. Пугающее. не бестелесные твари, которых я мог бы увидеть истинным зрением, непривычные чуть ли не с самого первого дня в этом мире запах дыма, крови и железа, и не та давящая жуть, которую я почувствовал на самом краю мира у Залит Острова, хотя что-то отчасти похожее. «Эй, добрый человек!» Я махнул рукой и зашагал чуть быстрее, высматривая копошащегося в тумане крестьянина. «Почтенный!» «А? Чего?» Мужик дернулся как от удара и вдруг выхватил из телеги вилы. «А ну стой там! Кто такой будешь?» Похоже, местные хапнули здешней тоски сполна, а то и догадывались о ее причинах. Трактовать направленные мне прямо в живот три перепачканных то ли грязью, то ли навозом с налипшей травой зубца я не мог никак. «Ты потише, не тронем!» Я сделал знак уже схватившемуся за меч Рагнару. «Что здесь случилось?» «Помилуйте, милсдари!» Крестьянин втянул голову в плечи, разом став чуть ли не вдвое меньше. «Вижу, вы из благородных будете! Не признал!» «Помилуем!» — буркнул я. «В таком тумане родную матушку не узнаешь! Чего здесь случилось-то, добрый человек?» Я на ходу подстраивался под местный говор, знакомый и непривычный одновременно. Крестьянин использовал слова, которые я слышал впервые. Его говор чуть отличался от архаичной речи склафов по ту сторону гор, и все же многое в нем выдавало родича тех, кто остался в Вышеграде. Если не родного брата, то двоюродного уж точно. Он даже выглядел похоже — плечистый, светловолосый и рослый, но все же чуть пониже Рагнера. При миссилерийской крови выдавали только карие глаза и чуть более темная, чем у восточных склафов, кожа. «Что случилось? Да то же, что и везде, милздарь!» Крестьянин вдруг отступил на шаг. «А ты сам откуда будешь, раз не знаешь?» «Откуда мы будем? Не твоего ума дело!» Я вытянул из-за пояса золотую монету и подбросил в воздух. «Говори, чего спросил? А то осерчаю!» «Не серчай, милздарь!» Крестьянин ловко поймал подачку. «Не просто любопытствую. Времена нынче плохие. Не одни ограбят, так другие. А нечего взять будет, и вовсе копьем ткнут или конем потащат, пока все мясо с косточек не...» «Короче, давай!» — рявкнул я. «Что тут случилось?» «Беда, милздарь!» Крестьянин попятился и указал рукой на телегу. «Сам будто не видишь. Зараза черная пришла!» Третьего дня детишек и жену схоронил, а теперь вот и этих. Что? Я заглянул через растрескавшийся дощатый борт колымаги и тут же отпрянул. Да твою ж! То, что я в туманном полумраке принял за мешки, оказалось кое-чем похуже. Крестьянин стаскивал в телегу тела. Четверо мертвецов уже лежали внутри, а пятый... тощий парнишка с длинными черными волосами на земле чуть поодаль. Похоже, наш новый знакомый бросил его, когда схватился за вилы. И все они умерли очень нехорошей смертью. Запах разложения был еще не сильный, но для полноты ощущений вполне хватало и картинки. Кожу покойных селян покрывали огромные черные пятна. И что-то подсказывало, что перед тем, как перестать дышать, они успели помучиться. Но вряд ли дольше дня или двух. Неведомая хворь умела убивать быстро. «Это нехорошее место, Рифилгрвах. Не стоит оставаться здесь надолго!» Услышав голос от хана, я едва не подпрыгнул. На мгновение показалось, что эльф стоит прямо у меня за спиной. Но, конечно же, его не было рядом. Слова звучали у меня в голове. Прямо как речь Хиса, только понятнее, сложнее и как будто даже чуть громче. Предводитель Тилви явно владел телепатией и, похоже, еще и без труда видел моими глазами. «Как ты?» — мысленно отозвался я. «Пойди прочь!» Я не без усилий выпихнул от хана из собственного разума и закрылся. Так, как только мог. Не то, чтобы меня так сильно напугало его неожиданное умение, просто я категорически не собирался терпеть, что какой-то доисторический переросток входит в мою черепушку как себе домой. Он все еще пытался сказать что-то, но где-то снаружи, далеко, и слов я не разобрал. Ментальная защита сожрала где-то четыре десятка очков духа разом, но я снова почувствовал себя в относительной безопасности. Впрочем, это относилось только к безопасности внутренней. В остальном я был с Садханом полностью согласен. Это место действительно мало напоминало о то, где стоило задерживаться. И давно происходит это. Я неловко указал на телегу с мертвецами. «Давно хворь гуляет?» «Да уж снимала будет, милздарь!» Вздохнул крестьянин. «Северяне пришли, с ними и пришла, чтоб ее!» «Барон наш покойный говорил, оттого с нами беда такая случилась, что Сигизмунд князя старого убил, да с безбожниками дружбу водить стал. Вот и наказал Господь двуединый!» «Барон, я тут же навострил уши!» Выходит, барон не желал склониться перед конунгом северян. «Еще как не желал, милздарь!» В голосе крестьянина отчетливо прорезались нотки гордости. «Хоть и старый был, да покрепче молодых. Прежнему князю кланялся, а Сигизмун, да иначе как сукиным сыном, и не называл. Всех, кого тот отправлял, без разбора вешал, да и конунговым людям спуску не давал. Вот только вчера такая сеча была!» «Барон сражался с северянами?» — нетерпеливо спросил Рагнар. «Сражался? Да не повезло на этот раз. Сам полег, людей своих положил, а не одолел». Крестьянин покачал головой. «Поговаривают, сам конунг к бою явился, да всех и поубивал. Так крепко северяне наших били, что вода в реке покраснела. Двое сюда только добрались из рыцари бароновых». Все израненные, места живого нету. Покряхтели до ночи, а там и померли. В избе лежат, значит, с остальными хоронить буду. Сам конунг? Но если двое уцелевших в мясорубке добрались досюда... А где, говоришь, сеча была? Я почувствовал, как мои внутренности будто сдавливает гигантская холодная рука. Вчера? Вчера, милздарь! закивал крестьянин, вытягивая руку куда-то в туман. «Вон там за рекой и была!»